Ночь под рождество Бегут берега завидом вид, подо мной подушка лёд. Ветром ладожским гребень завит, летит льдышка плот. Спасите, сигналю ракетой слов, падаю качкой добитой. Речка кончилась, море расслом. Океан Большой беды. Спасите. Спасите. 100 раз подряд реву батареей пушечной. Внизу подо мной растёт квадрат. Остров растёт подушечный. Замирают. Замирают. Замирает гул, глушь, глушь, глушь. Никаких морей. Я на снегу кругом вёрсты суши. Суша слово снегами мокра, подкинут метельный бандия. Что за земля? Какое-то край Гренлап, Любландия из облака воззрело лунные дынки. Стину постепенно в тени от тени. Парк Петровской бегуха дынка за мной впереди тверской простыня. Ау! К садовая швыкинул у оглобли или машиной, на только морды и аршин в снегу, пули и слова материшины от нэпа слеп, для чего глаза впряжены, эй ты, мать твою разнэп ряженый. А, да ведь я медведь. Не доразуменье. Надо прохожим, что я не медведь. Только вышел похожим вон над заставы идёт человечек. За шагом шаг вырастает короткой луна, голову вправила венечек. Я уговорю, чтоб сейчас же, чтоб в лодке это спаситель вид Иисуса, спокойный и добрый, венчанный в луне. Он ближе. Лицо молодое, без уса, совсем не Иисус, нижней, юней. Он ближе стал. Он стал комсомольцем. Без шапки и шубы, обмотки и френча. То сложит руки, будто молится, то машет, будто на митинге речь. Вата, снег, мальчишка шёл по лате вата в золоте чего ж пошла ватей но такая грусть что стой и грусть юранься расплывайся в процаганинном романсе мальчик шёл в закат глаза уставил был закат Не при взойдимо жёлт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шёл. Шёл. Вдруг встал. Вшёл круг. Сталь Сейчас закат смотрел глаза уставя за мальчишкой лёгшую к иму снег хрустя разламывал суставы для чего зачем кому был вором ветром мальчишка обыскан попала ветру мальчишке записка стал ветер Петровскому парку звонить. Прощайте. Кончаю. Прошу не винить. Да чего ж на меня похож? Ужас. Но надо ж. Дёрнулся к луже, за литую курточку стягивать стал. Ну что ж, товарищ, К тому ещё хуже. 7 лет он вот в это же смотрит с моста. Напялил еле другого калибра, никак не намылишься, зубы стучат. Шерстищу слапищ и смордищи выбрил. Гляделся в льдину бритой луча почти. Почти такой же Самый бегу мозги шевелят от дресами во-первых на пресню туда по задворкам тянет инстинктом семейная норка за мной всероссийские теляиз с точкой сын за сыном дочка за дочкой Володя на рождество вот радость радость того Прихожая, тьма, электричество комнаты. Сразу наискось лица родни. Володя, господи, что это? В чём это? Ты в красном весь. Покажи воротник. Неважно, мама. Дома вымою. Теперь у меня раздолье. Вода не в этом дело, родные, любимые, ведь вы меня любите, любите. Да. Так слушайте, тётя, сёстры, мама, тушите ёлку, заприте дом, я вас поведу. Вы пойдёте, мы прямо сейчас же все вместе возьмём и пойдём. Не бойтесь, это совсем недалеко, 600 с небольшим этих крохотных вёрст. Мы будем там в мгновение ока. Он ждёт. Мы вылезем прямо на мост. Володя, родной. Ох, спокойся, но я им на этот семейственный писк голосков. Так что ж? Любовь заменяете чаем? Любовь заменяете штопкой носков? Не вы, не мама Александра Алексеевна. Вселенные вся семьёю засеено сомнёте периной и волю и камень кому на и та завернётся комом столетия жили своими домками и нынче зажили своим домкомом октябрь прогремел карающий судный вы под его огнепёрным крылом Расставились, разложили посудины, поучь их волос, не расчешешь колом, исчезнет дом, родимое место. Прощайте! Отбросил ступени последок. Какое тому поможет семейство? Любовь цеплячья, любвишка наседка. Будь проклята опустошённая лёгкость. Домами оскалила скалы далёкость. Ни люда, ни заставы нет. Горят снега и гола, и только из заставенек в огне иголки ёлок. Ногам в перекор тормозами на быстрые вставали стены. окнами выстроись по стёклам тени фигурками тира вертелись в окне зазывали в квартиры сневы не сводит глаз продрог стоит и ждёт помогут за первой встречной за порог закидываю ногу в передний пьяный проветривал бредни, стрезвел и дёрнул всем глав из передней залн заливался минуты две медведь медведь медведь медведь потом извертясь вопросительным знаком хозяин полглаза просунул однако Маяковской. Хорош медведь. Пошёл хозяин любезностями медоведь. Пожалуйста, прошусь. Ничего. Я боком. Ничайная радость, как сказано у Блока. Жена фёклат видна. Дочка точь-в-точь -в, -точь, в меня видна. 17 с половиной годочков. А это Вы, кажется, знакомы. Со страха к мышам ушедшие в норы, из-под кроватей полезли партнёры, усищек с стёклом ламповым пыльники, из-под столов пошли собутыльники, ползут под шкафа чтицы и почитатели. Весь безлицый парад подсчитать ли идут и идут процессии мирной блестят из бород паутиной квартирной всё так и стоит столетье как было не бьют и не тронулось быта как было лишь в место хранителей духов и фей ангел-хранитель жилец в галефе Но самое страшное по росту, по коже, одежды, сама походка моя в одном узнал близнецами похожий себя самого. Сам я смотрацев вздымая постельные тряпки Лопы, приветствуя, подняли лапки. Самовар на столе росиялся в лучики. Хочет обнять в самоварной ручки. В точках от мух, в веночки собоев венчают голову сами собою. Взыграли тушь ангелочки горнисты, пророзавев языком навоглянца. Иисус, приподняв венок тернистый, Любезно кланяется Маркс, впряжённый в валую рамку, и то тащил обывательство лямку, запели птицы на каждой нажёрдочке, герани в ноздре лезут искадочек, как бы лиси ди сняты на корточках, радушно бабушке лезут из карточек, раскланились все, развыбились враз Кто басом фразу, кто в дискант дьячком. С праздничком, с праздничком, с праздничком, с праздничком. С праздничком. Хозяин то тронет стул, то дунет, сам со скатерти крошки вымел. Да я не знал, да я бы на кануне, да думаю, занят дом. со своими мои свои да это особых их ведьма разве сыщет на венике мои свои сье несея да всоби идут сейчас следят четврененьки какой мой дом сейчас с него подушкой льдом плыл невой Я брал слова, то самые вкрадчивые, то страшно рыча, то вызвонелиро от выгод, навечную славу сворачивал, молил, грозил, просил, огитировал, ведь это для всех, для самих для вас же. Ну, скажем, мистерия, ведь не для себя ж. поэт там и прочие ведь каждому важен не только себе ж ведь не личное блажь дело пустяшно ну минут на 10 но нужно сейчас пока не поздно похлопотать может сказать надейся ну чтоб теперь же чтоб это серьёзно слушали, улыбаясь именитого скомороха. Катали по столу хлебные мякиши, слова облоб по тарелку горохом, один расчувствовался, вином размякший. Постой, постой. Очень даже и просто. Я пойду. Говорят, он ждёт на мосту. Я знаю, это на углу Кузнецкого моста. Пустит. Нукайся. По углам зуд назызюклся. Будет ныть. Поесть, попить. Попить, поесть и за 66 теорию клешему, неб Практика. Налей. Нарежь ему футурист. Налактика. Ничуть не смущаясь, челюсти целостью пошли греметь. О челюсть, челюстью. А тот стоит в перила вбит, он ждёт, он верит скоро. Ясновал бум. Я снова в быт вбиваюсь, словно пором, опять атакую и в кри, и в кость. Но странно. Слова проходят насквозь, в матрац. Попрощавшись, влезли клопы на вещи насело. Столетняя пыль. Назад моя смерть. Не хочу, неступлю. Живому своих не навяжете вольвы. Смотрите, бросаю. Смотрите, топлю я в вашем мёртвом море револьвер. Так барабаны улиц в сон. войдут и сразу вспомнится, что вот тоска и угол вон. За ним она, виновница, убившая любовь, не успевший и вылести, я рвусно как посмотреть в глаза, как буду просить о несбыточной милости. Она не пойдёт. Не надейся назад, валю на память, без памядства глыбы, но мозг покрывает сердечную дропь. Назад! Надежду из черепа выбей! Назад! Влубянской проезд или в гроб. Но только назад. Надрывается рот, а сердце ногам приказало вперёд. Вот он, водопьяный, прикрывши окна ладонью угла, стекло за стеклом вытягиваю с краю вся жизнь на карты окон легла. Ач, костекла. И я проиграю, как было раньше, вырастип стихом в окно влететь. Нет, никни к стенной сырости и стихи дни не те, морозют камни, дрожь могил, и редко ходят веники. блевками снявши башмаки вступаю на ступеньки гостьё идёт по лестнице ступеньки бросил стенкою стараюсь в стенку вплесница и слышу труннётенькою Быть может, село вот так, не взначай она лишь для гостей, для широких масс, а пальцы сами в пределе отчаянье ведут без шабашья над горем глумясь. Голоса щели. Голоса еле анешка на ирумянушку заглушила слова ванстепным темпом и снова слова сквозь темп ванстепа что это вы так развеселились разве слились опять полоса осветила фразу слова непонятные особенно сразу слова так Не то, чтоб со зла. Да один тут сломал ногу. А так вот веселимся, чем Бог послал, танцуем себе понемногу. Да. Их голоса, знакомые выкрики застыл в узнавании, расплющился нем фразы краю по выкриков Выкройки. Да. Это друзья. А не обо мне. Шелест листают наверное ноты. Много говорите. Вот смешно-то. И снова пьяная, ну и интересно. Так говорите пополам и треснул. Должно горчить вас как не грустно. Нет, треснул, говорят, а только хрустнул. Стою у стенки, я не я. Пусть бредом жизнь смолола, сно только только б, не я, невыносимый голос. Я день, я год об идёнщи не предал. Я сам задыхался от этого бреда. Он жизнь дымком квартирышным выезвал, решись с этажей в мостовые я бегал от зова разинутых окон, любя убегал, пускай однобоко, пусть лишь стихом, лишь шагами ночными страчишь и становится души страчными. И любишь стихом, а в прозе немею. Ну вот не могу сказать, не умею. Но где, любимая, где моя милая? Где в песне любви моей изменил я? Здесь каждый звук, чтоб признаться, что кликнуть А только из песни ни слова не выкинуть Вбегу на трель ногам мы в упор глазами в цель гордясь двумя ногами не с места крикну Цел скажу смотри даже здесь дорогая стихами громя об идёнщины жуть И, моя любимая, оберегая тебя в проклятиях моих, обхожу, приди, разодзавись, настих. Я всех оббегав тут, теперь лишь ты могла б спасти. Вставай, бежим к мосту. Быком на бойне под удар башку мою нагнул. Соберу себя, пойду туда, секунда и шагну. Последнее самое это секунда. Секунда это стало началом. Началом невероятного гуда. Весь север гудел. Гудение мало, подорожи воздушной покалыванью. Догадываюсь, оно над Любанью. По холоду, по хлопанью дверью, догадываюсь, оно на тверью, по шуму на стежок нараскинул, догадываюсь, кинулся к клину. Теперь грозой Разумовское залив на Николаевском тепельном вокзале всего дыхания дно, а под ногой ступени Пошли, поплыли ходуном вздымаясь в Невской пене ужас дошёл в мозгу уже весь натягивая нервов строй разгуживаясь всё и разгуживаясь взорвался пригвоздил стой Я пришёл из-за семи лет, из-за вёрст шестиста. Пришёл приказать: "Нет! Пришёл повелеть: "Оставь! Оставь! Не надо ни слова, ни просьбы. Что толку?" Тебе одному удалось бы жду, чтоб землёй обезлюбленной вместе, чтоб всей мировой человечествующей 7 лет стою и буду 200 стоять пригвождённой. этого ждущий у лет на мосту на презренье на смех земной любви искупителем значис должен стоять стою за всех за всех расплачусь за всех расплачусь Стены в тусте пеломались на три на четверть тонны, ломались на сто я с триком на каком-то манмартре лезу стотысячный случай на стол давно посетителям асте чертела знают заранее всё как по нотам буду звать новое дело куда ты идти спасать кого-то в извинение пьяной нагрузки Хозяин гостям объясняет русский. Женщины мяса и тряпок вязанки смеются, стащить стараются, за ноги не пойдём. Дудки, мы проститутки. Сегодня гнали в особенном жаже. Ну и жара же. Надо немного обветрить лоб. Пойду. полечу куда б ни велоб с разлёторванулся и стал и намель лохмотья мои зацепились штанами ощупал скользко луковка точно большой очень изпозолочена под луковкой колоколов завывание Вечер зубцы стенные выкоемил на Иване я великом вышки кремлёвские пиками московские окна видятся еле весело ёлками зародиствели вздымается волос лягушку и тужись боюсь оступлюсь на одну только пять и этот старый рождественский ужас меня помесницкой закружит опять заметили всем сообщили сигналом любимых друзей Человечки ленты со всей вселенной сигналом согнала спешат расчитаться идут дуэлянты щитиньсь щериз ещё и ещё там плюют на ладони ладонями сочными руками ветром нещадно бещёта в мочалку щеку истрепали пощёчинами Посажи перчаточных лавок початки. Дамы духи развивая паточные, снимали, в лицо швыряли перчатки. Швырялись в лицо магазины перчаточные, газеты и журналы. Зря не глазейте на помощь летящим в морду вещам, ругнёй за газетиной взвейсь со газетина. Слухом в ухо Хватай клевеща и так я колека в любовном блене для ваших помоев оставьте ужат я вам не мешаю к чему оскорбления я только стих я только душа а снизу нет Ты враг наш столетний. Один уж такой попался гусар. Понюхай порох, свинец пистолетный. Рубаху в распашку, не празднуй труса. Хлеще ливня, гром ободрей. Бровик брови ровненько, со всех винтовок, со всех батарей, с каждого Маузера и Браунинга. Сотни шагов. с десяти с двух в упор за зарядом заряд станут чтоб перевесть дух и снова свинцом сорят конец ему сердце свинец чтоб не было даже дрожи в конце концов всему конец дрожи Конец. Тоже. Окончилась бойня. Веселье колокочет. Смакуют детали. Разлезлись шашком. И лишь над Кремлём. По этого клочья сияют по ветру красным флажком до да неба попрежнему у лирики звездица глядит в удивлении небесная звезсть за трубадурила большая медведица зачем в королевы поэтов пролезть Большая неси по векам мороратам сквозь небо потопа ковчегом ковшом с борта звездолётчиком медвединским братом горланю стихии мирозданию в шум скоро скоро Скоро в пространство пристыньи солнце блестит горы дни улыбаются спристни